Но мне была нужна его помощь, нам всем, если мы хотели уйти, разыскать других нормальных людей, тех из Челси Пирс. Исчезла винтовка Калиба и куртка. Он где-то на улице, ночью, один. Я пошел в процедурную. Фелисити и Рэйчел ухаживали за Барсом. Он ушел около часа назад, сказала Фелисити в ответ на мой вопрос. А куда он направился? Не знаю. К родителям произнесла Рэйчел, ставившая капельницу. «Я так думаю». «Нужно его найти. Слишком опасно», — сказал Рэйчел. «Это калибу там опасно». Рэйчел отвлеклась от манипуляций с капельницей и серьезно посмотрела на меня. «Не глупи, Джесс. На улице темно, хоть глаз выколи». «Я не глуплю», — огрызнулся я. И, спохватившись, добавил, «Я осторожно». «Ты его сейчас не найдешь. До утра осталось немного. Давай подождем» вполне разумно предложила Фелисити. Я повернулся к ней. Да чего же красивая! Даже ночные тени не способны испортить ее лица. И вслух сказал. Мне кажется, ему нужна моя помощь. Он напился, сказал Рэйчел. Тогда тем более... Ты доверяешь ему? Спросила она таким тоном, что стало ясно. Одна не доверяет. Конечно! Я постарался вложить в ответ. «Гораздо больше уверенности, чем у меня на самом деле было». «Думаешь, он не соврал про тех выживших?» спросила Фелисити. Девчонки уже успели обсудить ужин и поделиться подозрениями. «Я верю ему, мы должны ему верить, ведь эти люди — наш шанс на спасение». И Фелисити встала на мою сторону. «Рэйчел, он прав, если мы хотим найти тех людей, нам нужен Калибр». На счету была каждая секунда, главное не упустить возможность. Если мы объединимся с другими выжившими, то убедить Рэчел и Фелисити покинуть Нью-Йорк будет гораздо легче. Я вернулся в комнату, где мы вчера ужинали, и нагнулся над картой Манхэттена, которую разложил на столе Калиб. На ней стояла недопитая бутылка вина. Один, на улице, пьяный, с оружием. Что он там делает? Зачем ушел? «Мы же собирались завтра пойти вместе. Какое срочное дело не могло подождать?» Я в последний раз взглянул на карту. Она была вся в пометках. Через Пятую авеню мимо книжного магазина на юг тянулась жирная черная стрелка с надписью возле острия. «Ракета!» Действительно, Калиб рассказывал, что нашел застрявшую в стене целехонькую ракету. Рядом была сделана приписка красной ручкой. Может, военные ищут ее? Неужели он пошел туда за этим? Один посреди ночи? Безумие? На самом ли деле Калеб нашел в Челси пирс выживших? Или их породило его воображение? Во многом он напоминал меня, такого, каким я был первые двенадцать дней. Я старался, чтобы каждая минута была занята, ни мгновения не сидел на месте, лишь бы не сойти с ума калип явно не желал принимать реальность. Может, конечно, мне все виделось в мрачном свете, и никакой депрессии у Калиба не было и в помине. Но он точно что-то скрывал. Может, он давал волю чувствам в комиксах, над которыми работал. Может, у него была какая-то тайна. Не обязательно понимать человека. Достаточно ему доверять. Калиб – мой друг, а сейчас дружба важна как никогда. Я раздраженно. Ударил кулаком по стене, а потом еще раз и еще. Я бил, пока не стало больно. Город сожрал очередной день. Вздохнув, я стал складывать карту и вдруг заметил пометку. В районе верхнего исайда был нарисован черным маркером кружок, а рядом, кривыми печатными буквами, Калиб был пьян, когда писал одно единственное слово «Мама». Родительский дом. Озираясь по сторонам я шел на север, туда, где жила семья Калиба. Ветра не было, и ночную улицу наполняли звуки, которых я раньше не замечал. Вот зашуршал, сползая, какой-то обломок в общей куче. Вот треснул под ногой кусок кровли. Отсюда было недалеко до здания ООН. Вполне возможно, оно разрушено или выжжено изнутри, как другие. Там не осталось никого из тех, с кем я познакомился в лагере, а может кто-нибудь остался, мертвый, искалеченный, окочневший, так даже хуже. Мне хотелось помнить это место и связанных с ним людей, такими, какими я помнил их сейчас, так Калли помнил родителей. Получается, я заставил его думать о них, заставил идти проверять, что с ними случилось, а что с ним будет после того, как он все увидит реальность вокруг нас страшнее самого изощренного вымысла с облегчением я понял что штаб квартира оон осталась южнее и мне не придется проходить мимо конечно я испытывал что то вроде любопытства но пусть лучше все останется как есть я вполне могу отложить знакомство с судьбой ооновской штаб квартиры на потом квартал между пятьдесят девятой и шестьдесятой улицами Выглядел так, будто на дорогу приземлился большой самолет. Прямо посреди проезжей части лежал огромный реактивный двигатель с меня ростом. Два квартала зданий по обеим сторонам дороги превратились в руины. От самолета, теперь и не понять, военного или гражданского, мало что осталось. Краска обгорела и слезла, листы обшивки висели лохмотьями, крылья превратились в два искореженных металлических скелета. Я попытался пройти напрямик, но толстый слой снега слишком хорошо маскировал ямы и пустоты в завалах. Рисковать не стоило, лучше обойти. Я развернулся. Охотники. Четверо, нет, шестеро. Все мужчины, еще молодые, чуть старше меня. Очень худые, изможденные, с глубоко запавшими глазницами, кажущимися почти черными в лунном свете. Успели заметить меня, идут за мной, выслеживают, охотятся. Распределение наших ролей в пищевой цепочке не вызывало никаких сомнений, так что у меня был только один вариант — повести себя как жертва, которая вот-вот станет пищей, но совсем этого не хочет. Я пригнулся к земле и побежал. Но далеко я уйти не смог. От ужаса ноги не слушались, и я просто спрятался среди завалов совсем рядом с тем местом, где видел охотников, и сидел тихо-тихо, стараясь не дышать. Прямо передо мной, из-под снега, торчала замерзшая рука, синяя, как ночное небо. Меня затошнило от страха. Совсем недавно я обнаружил за своим организмом такую особенность. Изо всех сил я подавлял позывы к рвоте. Горло сдавило железной рукой, из глаз текли слезы. Охотники были совсем рядом. Я слышал шаги, слышал невнятное бормотание Нас разделял совсем тонкий обломок, то ли крыла, то ли фюзеляжа. Я закрыл глаза и превратился в слух. Сколько их? Вот один, второй, третий, четвертый. Получается, их было четверо, а не шестеро. Если они окружат меня, я окажусь в ловушке, потому что за спиной лист холодного металла, и бежать будет некуда. Когда-то я смотрел фильм, в котором самолет упал в отдаленных заснеженных горах Южной Америки, а может в Андах. Фильм был основан на реальных событиях. Выжившим в катастрофе пришлось есть замерзшие трупы других пассажиров, чтобы не умереть. Интересно, Калиб знает про этот случай? Многие из тех, кто не погиб сразу, потом все равно умерли от раны холода, а спаслись только те, кто питался человеческой плотью. Они провели в горах на морозе больше двух месяцев. С каждым мгновением я лучше слышал охотников. Шарканье ног, тяжелое дыхание. Я вцепился в кусок металла. Все же это крыло. Главное, осторожно, чтобы оно не утратило шаткое равновесие и не съехала в яму, наполненную снежной жижей. За крылом меня не видно, я всего лишь одна ночная тень. Чем дольше я неподвижно стоял, вжавшись спиной в ледяной металл, тем лучше видел в темноте. Картина, развернувшаяся вокруг, наталкивала на мысль, что крушение самолета не было случайным, будто он упал специально, чтобы уничтожить как можно больше людей. На новой земле больше вообще не происходили случайностей. Как-то странно, что на мертвый город вдруг свалился с неба самолет. Может, пилоты не знали, что тут произошло, или внезапно кончилось горючее, и они пытались приземлиться? Вряд ли. Готов поспорить на что угодно. Самолет сбили. В первые дни после нападения я несколько раз слышал реактивные самолеты а один даже на двенадцатый день. Как легко было выплеснуть злобу на охотников. Я мог вернуться в Рокфеллеровский небоскреб или пойти в магазин калибу, набрать оружие и начать отстреливать их одного за другим. Чем больше жестокости я проявлю, тем в большей безопасности буду. Я легко смогу убить даже самых хитрых, самых сильных охотников. А что, у меня есть такое право. Я ведь знаю, кто и такой. Я выживший? «Черт! они? Кто тогда они?» Я вспомнил охотника, которого видел с небоскреба. Я тогда выделил его лицо среди десятков таких же, страждущих крови. Он воплотил все мои страхи. Калеб говорил, что настоящий враг — это вирус. Наверное, если будет надо, я смогу убить того охотника. А вот как быть с вирусом? Я отключился от реальности от звуков, которые казались мне чавканием ртов, вгрызавшихся в человеческие тела. Я представил калиба с огромной винтовкой. Вот он поднимает ее и одного за другим убивает этих монстров. Но воображение вдруг отказалось повиноваться мне, и я увидел, как наводняют улицы охотники, появляются из-за домов, из переходов метро. Рано или поздно их станет слишком много, и мы проиграем в город! Хочу, чтобы он провалился сквозь землю вместе со всеми потрохами, и пусть прихватит с собой тех, кто все это устроил, тех, кто довел нас до такого! Тех, кто миллиарды человеческих клеток разложил на углерод! Зачем? Зачем они это сделали? Ведь так нельзя!» «Хотелось оказаться где угодно, только не здесь!» Я простоял так минут пятнадцать, прислонившись спиной к металлической обшивке, чтобы ледяной алюминий не обжигал лицо. Я вглядывался в темноту, но не видел признаков движения. Вслушивался, но ничего не слышал. Пусто. Я медленно сполз вниз и сел на край какой-то кучи мусора. Ноги чуть-чуть не доставали до лужи с пепельно-снежной жижей. Руки безбольно повисли вдоль тела. Неудобно подогнутые колени болели, пальцы на левой руке покраснели и опухли. Я посмотрел на голые руки, они дрожали от холода и натянул перчатки. Снова уставился в пустоту, ловя каждое движение, каждый шорох. По улице вслед-вслед пробежали две собаки. Где-то далеко на юге раздались ружейные выстрелы. Я быстро пошел на восток. Луна хорошо освещала дорогу. На углу Лексингтона, авеню и 71-й улицы горел дом. Сигнальный костер в пять этажей. Хищные языки пламени вырывались из окон и проема входной двери. Скоро пожар, подобно раку, захватит соседние дома. Я посветил фонариком на сложенную карту. Дом семьи Калиба находился на квартал восточнее. Метрах в пятидесяти появились два человека. Я не сразу понял, охотники это или выжившие, но когда они остановились и по очереди нагибаясь к сточной канаве, чтобы попить, стали смотреть на пожар, сомнений не осталось. Глок я держал в правой руке, а левую не чувствовал от холода. Я вообще ничего не чувствовал. Обернувшись, я увидел на фоне красно-оранжевого зарева двух несчастных охотников они стояли там где еще недавно стоял я и смотрели на языки пламени согреваясь его теплом не такими уж и разными мы были и я четко понял то что и так в общем то было ясно никогда ни при каких условиях я не стану нападать первым фонариком я выхватывал номера домов на зеленых навесах над подъездами где то здесь должен быть мой друг я проходил дом за домом вглядываясь в каждый подъезд пусто только не улицы с холмиками обледенелых и засыпанных снегом трупов неужели так все и кончится вот так просто этот мир будет поглощать нас одного за другим пока не сожрет всех я постарался отогнать от себя эти мысли было холодно очень холодно я шел на юг Смотрел по сторонам и заставлял себя думать о том, что скоро мы выберемся из Нью-Йорка и отправимся на север, оставив все ужасы позади. На противоположной стороне улицы разбилось стекло. Щелкнув фонариком, я заскочил под первый попавшийся навес, вжался в стену и, зажмурившись, прислушался. Из подсознания упрямо выплывала давняя картинка «Тот охотник» оторвавшийся от теплой кровоточащей раны и смотревший прямо мне в глаза. Я никогда не забуду его лицо. Оно стало для меня воплощением мирового зла, воплощением смерти. Ледяной холод, идущий от промершей кирпичной стены, пробирал до костей даже сквозь теплую одежду. Снова воцарилась абсолютная тишина. На снегу играли красноватые блики пожарища. Набрав в легкие побольше воздуха и выставив вперед фонарик и пистолет, я отошел от стены и заглянул в подъезд. На меня смотрело дуло винтовки. — Пожалуйста, не стреляйте! — Джесс! — Калеб! — радостно заорал я. — Убери винтовку! Он послушался, и я направил фонарик в вестибюль. Кроме нас никого. В куртке нараспашку с заплаканным лицом он силой пнул кофейный столик затем стал бить прикладом по стенным панелям, проламывая пластик. Я решил не останавливать его. Пусть выпустит пар, пусть разрядится. Одно за другим осыпались стекла. Калиб, лупивший кулаками по обшивке, попал по деревянной планке и, вскрикнув от внезапной боли, сполз спиной по стене. Он сидел на корточках, спрятав голову в коленях и рыдал в голос. Я смотрел на него и не знал, что делать. Дверь была открыта, и я постоянно оглядывался на темную улицу. «Их нет! Их нет!» — повторял Калиб. И, наконец, перестав плакать, встал, поднял винтовку и вышел на улицу. Я последовал за ним. «Калиб, друг, мне очень жаль!» — сказал я. Он не ответил, только закашлялся и зашмыгал носом. Затем... Прицелился и выстрелил в машину, направил винтовку на ближайший дом и пошел стрелять по всему подряд, выбивая штукатурку со стен, круша стекло и металл. Когда патроны кончились, Калиб вытащил из кармана еще горсть и быстро перезарядил оружие.